Вопросы Мередит. Суббота, 26 июня 2021 года. 7.30. База ВВС США. Магуайр. «Я отказываюсь быть программой», — злится Мередит. «Эдриан, если это предположение верно, то мы попали в Платоновскую пещеру только в степени Н. Вот ужас -то. Мы получаем доступ исключительно к поверхности реального мира без всякой надежды достичь истинного знания. Но это еще куда не шло. А вот если даже эта поверхность – иллюзия, тут хоть стреляйся. Не знаю, может ли программа застрелиться, успокаивает ее Эдриан, протягивая ей третий кофе за утро. Но Мередит распсиховалась не на шутку, от нее просто искры летят. Даже если это, скорее всего, побочный эффект модофенила, который она принимает по одной таблетке каждые шесть часов, чтобы не заснуть. На она обрушивается поток вопросов, но ответов она даже не требует. Обо всем подряд. Тот факт, что я не люблю кофе, тоже записан в моей программе. А мое вчерашнее похмелье, когда я накачалась текилой, тоже симуляция? Если программа умеет желать, любить и страдать, каковы тогда алгоритмы любви, страдания и желания? Следуя программе, я должна разъяриться, выяснив, что я программа? Остается ли мне, тем не менее, свобода воли? Неужели все предусмотрено, запрограммировано, неизбежно? Какова доза хаоса, допущенная в этой симуляции? Ну, какой-то хаос в ней есть, по крайней мере? Получается, у нас вообще нет надежды доказать, что, уф, на самом деле мы не участники симуляции. Трудно собирается ответить ей Эдриан провести эксперимент, в результате которого эта гипотеза была бы признана недействительной, поскольку симуляция, не будь дура, выдаст результат, доказывающий обратное. Тем не менее, они уже 30 часов упорно придумывают такой эксперимент. Кстати, астрофизики пытаются наблюдать за поведением космических лучей ультравысоких энергий. Они считают, что невозможно, применяя реальные законы физики, симулировать их со стопроцентной точностью. Аномалии в их поведении могли бы доказать, что реальность нереальна. Пока что это ничего не дало. Эдриану противна сама идея симуляции при том, что он выбрал Карла Поппера Светочем своих студий эпистемологии, доброго старого поппера, для которого теория не носит научного характера, если ничто не может ее опровергнуть. Но как ни крути, при прочих равных самое простое объяснение часто оказывается правильным. Самое простое и самое неудобное. Появление самолета вовсе не сбой в симуляции. Его бы тогда элементарно стерли и... Вернули бы на несколько секунд назад, какие проблемы. Нет, это, конечно же, проверка. Как воспримут миллиарды виртуальных существ доказательства своей виртуальности? Но Эдриан не успевает возразить, потому что Мередит несется дальше. А что, если мы живем в эпоху, которая является всего лишь иллюзией, где каждое кажущееся столетие длится какую-то долю секунды в процессах гигантского компьютера. Тогда что такое смерть, как не просто end в строчке кода? Что если Гитлер и Холокост существуют только в нашей симуляции и еще в некоторых других? Что если 6 миллионов еврейских программ были уничтожены миллионами нацистских? а изнасилование это программа самец, насилующая программу самку? что если параноидальные программы ничуть не более прозорливы, чем все остальные системы? Что если это сумасшедшая гипотеза самая проработанная форма теории заговора, проработанный в рамках самого грандиозного из возможных заговоров? Что за извращение разрабатывать программы одни из которых моделируют кретинов, а другие — людей достаточно умных, чтобы не страдать от того, что их окружают первые. И еще программы, симулирующие музыкантов, и программы, симулирующие художников и писателей, пишущих книги, которые читают еще какие-то там программы. Или, скорее, уже никто не читает. Кто создал программы Моисей, Гомер, Моцарт, Эйнштейн? И зачем такое количество программ, лишенных каких бы то ни было достоинств, проживающих свое электронное существование, ничего или почти ничего не привнося в усложнение симуляции? Или же, или, злиться, меридит пуще прежнего, мы суть симуляции кроманьонского мира, созданные неандертальцами, которые, вопреки расхожему мнению, действительно добились успеха 50 тысяч лет назад. И им захотелось увидеть, что могли бы совершить гиперагрессивные африканские приматы, если бы они, бедолаги, не исчезли с лица земли. Ну хорошо, тут зачет, теперь они это знают. Кроманьонец так неизлечимо туп, что сам разрушил свою виртуальную среду. Вырубил леса и загрязнил океаны. Несусветно размножился, сжег все ископаемое топливо и, к тому же, Подавляющее большинство представителей этого вида вымрет от жары и идиотизма максимум через 50 симулированных лет. С таким же успехом нашу симуляцию могли запустить потомки динозавров, которых не уничтожил никакой метеорит, и они потешаются, наблюдая, как млекопитающие правят миром. А может, мы живем в мире, построенном на основе углерода и двойной спирали ДНК, во Вселенной, симулированной инопланетянами, чья жизнь организуется, например, на основе серой и тройного геликоида? А вдруг, вдруг мы все существа, симулированные другими существами, тоже симулированными в еще большей симуляции, и все симулированные Вселенные просто убираются одна в другую, как столик матрешка? Как мы вообще узнаем, на что похожи? Допустим, в программе «Я белая молодая тощая брюнетка, длинноволосая и черноглазая». Но почему бы симуляции не позабавиться, создав множество вариаций моего лица или моего тела по числу собеседников? И, кстати, Эдриан, меридит буквально задыхается от бешенства, «Вот еще одна идея, и не такая уж абсурдная. Неужели после нашей фальшивой смерти есть фальшивая жизнь?» А что, этим столь выдающимся существам, столь гениальным, ничего бы не стоило, между прочим, увенчать свою симуляцию липовым раем, дабы вознаградить все эти достойные похвалы послушные программки, покорявшиеся диктату каждой следующей доксы? Почему бы им не создать рай для добропорядочных мусульманских программ, которые всегда ели халяльную пищу, и благочестиво обращаясь в сторону Мекки, и молились Аллаху по пять раз на дню? Рай для католических программ, ходивших к исповеди каждое воскресенье? Рай для программ-почитательниц Тлалака, ацтекского бога дождя, принесенных в жертву на вершине пирамиды и вернувшихся на землю в обличье бабочек? А что, если существует, к тому же, и тысяча адов для позорных программ-отступниц, неверных или вольнодумных, Тысяча гиен огненных, где свободные умы будут гореть без передышки в вечной виртуальной пытке и их будут осаждать красные демоны и пожирать монстры с жуткими мордами. Или, дальше больше, почему эти гениальные шутники не сообразили, что каждая религиозная программа может молиться неправильному Богу? И когда ты умрешь, сюрприз, приятель, ты был баптистом, буддистом, иудеем, мусульманином. А надо было мормоном козел. Давайте все, кыш, в ад. В конце концов, ацтекские боги неоднократно создавали мир и несколько раз его разрушали. Ацелотонатиух бросал людей на съедение ягуаром, Эхекатанатиух превращал их в обезьян. Кеауитонатиу погребал под огненным дождем. А божество Атанатиух затопило и преобразило в рыб. Вот такими вопросами задается Меридит, или, как знать, ее программа, в которой их записано хоть отбавляй, о мире и об ацтекских богах. Кроме того, при всем уважении к монотеизму, разброд мира проще было бы объяснить бесконечным конфликтом между богами. Мередит внезапно захотелось кофе, при том, что она вообще-то его не любит, и она вступила в неравную борьбу с непокорной кофеваркой, Вот засранцы запрограммировали даже поломки в своей симуляции. И когда, наконец, черная пенистая жидкость соблаговолила потечь, она повернулась к молчащему Эдриану. Он смотрит на нее с пламенеющим восторгом в сердце. Ему определенно нравится в ней все. Румянец, вспыхивающий на щеках, когда она сердится, капелька пота на кончике носа и то, как болтаются на ее худющем теле свободные рубашки. Вдруг его порыв к ней тоже запрограммирован? Да плевать. Жизнь, может, и начинается как раз в тот момент, когда понимаешь, что ее нет. Им-то какая разница, в конце концов, симуляция они или нет? Они живут, чувствуют, любят, страдают, творят и умрут, оставив в симуляции свой крошечный след. Какой смысл в знании? Всегда следует предпочитать науке неведения. Незнание — верный друг, а правда отнюдь не кузнец счастья. Пусть они и симулированы, зато счастливы. Мередит сделала глоток горького кофе. «Спасибо, что позвал меня сюда, Эдриан», — улыбнулась она. «Мое бешенство пропорционально остроте того, что мы переживаем». «Я безумно счастлива, что сижу в этой лодке вместе с тобой». Англичанка-топологиня смеется, и в это мгновение ей тоже наплевать, симуляция она или нет. И ее радость вовсе не побочка модафинила. Она запевает на мотив «I can't get no satisfaction». «I can't be no simulation». «No, no, no». «And I cry, and I cry». And I cry. I can be no. No, no, no. Она танцует и кружится под мелодию Rolling Stones. И поскольку Эдриан неуклюжий и растерянно топчется на месте, не в силах совладать со своими чувствами, она хватает его руку и тянет за собой. Давай, не стой, как свадебный генерал. I can be no. No, no, no. Охренеть, думает Эдриан. «Охренеть, как она мне нравится!» Вдруг он привлекает Мередит к себе, душит в объятиях, ошалев от нежности и желания, и целует ее в тот момент, когда в комнату входит генерал Сильверия. «Профессор Миллер», — говорит генерал, ничуть не смутившись, — «вас ждет вертолет. Вы немедленно отправляетесь в Белый дом, на встречу с президентом».